Благодарности. Я не смог бы написать эту книгу в одиночку. Многое в ней обязано своим происхождением лекционному курсу Интеллектуальный инструментарий, который я читал в Оксфорде и который был задуман Роджером Оуэном и Ральфом Дарндорфом. В течение многих лет этот курс помогал выписывать Ави Шлайм, а Пол Калемперр, Прослушав одну из лекций, посвященных творческим усилиям, сделал несколько весьма уместных замечаний, которые помогли расширить аспекты этого курса, связанные с физикой. После того, как был закончен черновой вариант книги, несколько моих друзей, Бетси Сью Флауэр, Джонатан Раусон, Мэтт Хофман, Тара Леми, Эрик Грюнвальд, Питер Крамер и Кэролайн Андервуд были настолько добры, что прочли рукопись целиком. Я получил от них великолепные советы, многими из которых в дальнейшем воспользовался. Еще большую отвагу проявили сотрудники издательства Ulker and Company, Джордж Гибсон и Джеки Джонсон. Раз за разом осыпавшие меня мудрыми замечаниями. Они в огромной мере помогли усовершенствовать эту книгу. Читателями ее, проверившими отдельные главы на предмет точности сообщаемых в них сведений или ответившими на мои конкретные вопросы были Стивен Шейпин, Дан Вандер Вандерват, Шон Джонс, Боб Олд, Том Сеттл, Малкольм Паркерс. Ян Коган, Дэвид Найт, Уинстон Скотт и Фрэнк Джеймс. Ни один из них, разумеется, не несет ответственности за какие-либо уцелевшие в книге ошибки. Особенно значительную помощь я получил от двух людей. Дуг Борден, с которым я вел долгие, неторопливые телефонные разговоры, помог мне понять, как наилучшим образом построить главы, посвященные понятиям массы и энергии красноречивейший из всех моих друзей, Габриэль Олкер, обсуждала со мной все особенности книги, открывая для меня мир честного сочинительства в разговорах, которые мы с ней многие месяцы вели во время весьма изысканных обедов. Особенно памятной стала для меня ночная прогулка по Сент-Джеймскому парку, во время которой Габриэль объяснила, каким образом Тихо разрастающийся хорал из страстей по Матфею указывает путь, следуя коим я могу, после того как история уравнения доберется до 1945 года, уклониться от строго хронологического порядка изложения. Без этого книга дальше тринадцатой главы попросту не пошла бы. Долгое время я не мог решить, какой уровень объяснений был бы наилучшим для основных глав книги. И тут особенно убедительными оказались рекомендации Питера Крамера, посоветовавшего мне показать результаты использования уравнения, не вдаваясь в подробности относительно того, почему оно верно. Чтобы сделать это, я поместил самую суть тех объяснений, без которых обойтись невозможно в основной текст. Добавил чуть большее их число в примечания, а затем разместил еще большее в основном тех, что связаны с математикой на интернетовском совском сайте davidbodani.com. Мне чрезвычайно нравится, что книга ныне не является больше отдельным хорошо определимым объектом, состоящим всего лишь из бумаги, клея и брошюровочных скрепок. Чтобы сделать сайт интересным не только для тех, кого интересуют чисто технические подробности, я добавил к нему кое-какие воспоминания о моих проведенных в Чикаго отрычаских годах. Эти воспоминания позволили мне с легкостью перейти к объяснению того, как сливаются в единое целое пространство и время. На сайте можно также познакомиться с озарениями посетившими Уильяма Блейка, послушать голос Эйнштейна, найти ссылки на прочитанные мной лекции об уравнении Эйнштейна и получить объяснение того обстоятельства, что такое простые формы искусства, как уравнения, нередко несут в себе истину, ну и узнать о многом ином. Для проведения исследований подобного рода недавно построенное новое здание Британской библиотеки подходит великолепнейшим образом. Это одна из величайших библиотек мира и, возможно, последняя пирамидоподобная дань уважения до интернетовскому веку. Многие из хранимых библиотекой научных журналов все еще находятся в старых читальных залах, расположенных на South Hampton Их интерьеры и кофейни несколько не дотягивают до уровня нового здания. Однако этот недостаток во многом искупается развешанными по их стенам фотокопиями оригинальных патентных заявок. Среди которых можно увидеть заявки Уитла на реактивный двигатель, заявки на скрепку для бумаг, на термос и на закрученное крыло братьев Уайт. Полезной оказалась и библиотека Лондонского Университетского колледжа. Несмотря на то, что в физическом ее обличии проступают результаты многолетней скудости финансирования, Сотрудники библиотеки делают все, чтобы залатать трещины в ее стенах. Расположенная на Сент-Джеймсской площади лондонская библиотека от недостатка финансирования не страдает, что составляет одну из серьезных причин, по которым Лондон стоит того, чтобы в нем жить. Это ранее викторианское, но все еще работающее учреждение. На его открытых для доступа полках стоит около миллиона книг, в том числе и множество первых изданий. Тут я пристрастился к чтению текстов, содержащих ссылки на малодоступные труды ранних биографов, которые обычно удается отыскать. Пусть их и покрывает тонкий слой пыли на расстоянии вытянутой руки на той же полке, что и ссылающаяся на них книга. Еще одно дополнительное достоинство этой библиотеки состоит в том, что я мог, набрав целую охапку трудов и писем Фарадея, Максвелла и им подобных, оттаскивать все это на одно из скамей, врытых под дубами, что украшают центр Сент-Джеймсской площади, на самое подходящее для чтения таких текстов место. По одну его сторону стоит красного кирпича дом, вмещавший в 1944 году, когда угроза оказаться мишенью немецкой атомной бомбы достигла высшей точки, Эйзенхауровскую главную штаб-квартиру экспедиционных сил союзников. За спиной у меня висела мемориальная доска в честь Ады графини Лавлейс, еще в XIX веке заложившие основы компьютерного программирования, испытавший немало взлетов и падений, которые сопровождали в то время карьеру женщины ученого Направляясь на Ленч в суши-бар, я проходил мимо дома на Germin стрит в котором жил когда-то Ньютон, а усевший за Ленч, оказывался прямо напротив огромного зала, в котором была впервые сообщена новость, подтвердившая справедливость предсказаний общей теории относительности Эйнштейна. Большую часть собственного написания книги пришлась на время, когда моя жена Карен превращалась из выдающегося историка в выдающегося бизнес-консультанта. Мы всегда проводили массу времени с нашими детьми, но теперь ей приходилось летать в Женеву, Вашингтон, Берлин, И хотя впоследствии она помогала мне в работе, со сменявшими один другого черновыми вариантами, давая добрые, хоть и язвительные советы, в ту пору я вынужден был посвящать детям большую, чем прежде, часть дневного времени. А это означало, что писательские труды мне нередко приходилось прерывать. Но, как это ни странно, работа над текстом шла у меня быстрее прежнего. Думаю, дело в том, что отдавая время детям, я поневоле делал перерывы, которых писатели себе обычно не позволяют. Направляясь в детский сад, мы бывало ложились на землю, чтобы понаблюдать за ползающими в траве муравьями, или останавливались, чтобы поговорить с людьми, сверлившими в тротуаре какие-то дыры. А почти у каждого из них имелись младшие братья и сестры или собственные дети, и потому они были только рады прерваться и рассказать, как работают их инструменты, завороженно слушавшим эти объяснения ребятишкам трех и пяти лет. Были у нас и компьютерные игры, и долгие ленчи, и вечера. Мне случалось, конечно, задумываться о своем и впадать в сварливость. Простите, ребята. Однако по большей части я с нетерпением ждал времени, проводимого нами вместе, чудотворного восстановления сил, которое может дать столько общения с обладателями очень юных, очень любознательных умов. Спасибо, ребята. Когда наконец наступал поздний час и дети отправлялись спать, Я садился в большое стоявшее в их комнате кресло, казавшееся мне куда более удобным, чем то, что стоит в моем кабинете. Раскладывал вокруг себя книги и заметки и с удовольствием посвящал этой книге час за часом, пока за окнами темнело небо и стихали улицы Лондона. Бывало, что я, расписавшись вовсю, Забывал даже о давно остывшем кофе и, спохватившись, обнаруживал, что просидел так всю ночь. Самый памятный из этих случаев приходится на то место книги, в котором я писал о химии солнца. Писал, пока его ревущий от термоядерных взрывов коями правил E=mc2 шар поднимался над горизонтом где-то далеко за устьем Темзы, дабы напитать энергией нашей жизни. Мне очень нравилось писать эту книгу. Конец книги. Август 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонитина Бродская.